Решетки на окнах Цейхгауза, смежного с жильем Чурмантеева, наскоро осмотрели и укрепили. Под видом сбережения в лучшей сухости, будто бы перенесенной туда арестанской амуниции и провизии, у наружных дверей поставили особого часового. Чурмантеев мог успокоиться. Первый день он сам относил арестанскую стрипню в запертые комнаты за детскими спальнями. Но сперва незамеченный, вывих ноги, вскоре дал себя знать приставу. К ночи он слег и разохался. не сесть, ни спать не могу от этой ноги. Вот, сударыня, одного буйного колодника перевел я под свой кровь и фавор. И куда теперь одному совсем справиться?» Ах, к его написать, что ли, Владогу, вызвать бы его. Хорошо сделаете. Диктуйте, я принесу бумаги и перо. Нет, матушка, подожду уж, не станет ли лучше к утру. А за ночь охватила его лихорадка, жар и бред. Чурмантеев метался в бессоннице, поминутно звал к себе няньку-тюхонку, что-то все собирался ей сказать и не мог. Она была совсем глухая и малопонятливая баба. На рассвете Поликсена пришла проведать больного князя. Он лежал с открытыми, горевшими, испуганными глазами. Что с вами? Тот-то... Колодник-то, свежий водиц ему. Хлеба, молока. Это дура, чухонка, фильтфебеля звать не хочется. Давайте я ему снесу. Дети еще спят. И он, кстати, спит. Отнеси, матушка. Там перегородка и опять дверь. Атамкни, поставь бережно и скорехонька уходи. Ох, он ведь... Они, они за всем следят. Голова Чурмантеева закружилась. Он не договорил, подал ключи и в изнеможении упал на постель. Няня и дети еще спали. В красивой ночной блузе, накинув на голову платок, Поликсена пробралась в бывшую кладовую. Она отперла первую дверь, вторую. Тихо нажав последнюю дверную ручку, она ступила за порог.